Глава 36. Феликс уехал. Его жена провожала задумчивым взглядом его машину до тех пор, пока та не скрылась из вида. Лера не станет звонить и спрашивать мужа, куда и главное, к кому он поехал. А поехал он наверняка к Гурской. Почему он на ней не женился, и Саева не понимала. Уж кто кто, а Галина прекрасно справилась бы с ролью в совете директоров. Махом бы перегрызла всем глотке, от Титова мокрого места не оставила. Хотя Исаев, наверное, просто не смешивает личное с деловым, а может, не хотел свою любимую женщину подставлять под удар. От невесёлых мыслей её отвлёк звонок юриста. Дмитрий, который готовил её к советам директоров, сообщил, что у него на руках предварительные результаты аудита. Да, пока неофициальные. Все акционеры получат документы только через неделю. Но если Валерии Михайловне интересно, уже еду, ни секунды не задумываясь, ответила она. Встреча с юристом стала для неё глотком воздуха. Она с радостью побежала переодеваться, не забыв прихватить с собой университетские рекламные буклеты. И как там наш аудит? Лера не скрывала своего нетерпения. Она соскучилась по их встречам, по тому, сколько нового и полезного узнавала и что могло ей пригодиться в будущем. Дмитрий вежливо улыбнулся. Лера он всегда помогал, был терпелив и доброжелателен, но она никогда не хотела бы оказаться с ним по разную сторону баррикад. Не дай бог такого врага. В целом неплохо, сдержанно ответил юрист. Аудит подтвердил нецелевое использование средств семьёй основного акционера, однако Титов за последнюю неделю почти полностью компенсировал выведенные миллионы. Лера не могла сдержать разочарованного вздоха. Значит, всё было напрасно, воскликнула она. Раз Титов вернул деньги, совсем не напрасно. Во-первых, факт воровства установлен, во-вторых, часть средств ещё придётся вернуть, и главное, Больше титу вы не станут вот так лихо использовать деньги холдинга как свои. Вы все сделали верно. Как же Лере было приятно. Она не скрывала удовлетворения и с еще большим, чем обычным энтузиазмом погрузилась в финансовые и юридические дебри. А через два часа, когда им принесли обед, она призналась: Мне критически не хватает знаний. Без вас я как без рук. Разве это проблема? Нахмурился Дмитрий. Я всегда рядом. Вы не сможете быть всегда рядом. Мне нужны мои собственные знания, поэтому я думаю вот об этом. Лера положила на стол университетские буклеты. Что вы знаете о нашем юрфаке? Я хочу пойти учиться. Моего журналистского образования мне точно не хватит в будущем. Дмитрий с ответом не торопился. Он был одним из тех, кто принимал участие в составлении брачного договора Леры. Может, он и не знал всю правду, но точно о многом догадывался. А Феликс Леонидович, узнаете о ваших планах? Осторожно спросил он. Муж не будет против? Уверена, ответила Лера. Так я могу рассчитывать на вашу помощь. Мне нужно хорошо подготовиться, чтобы поступить в магистратуру, даже на платное отделение. Юрист кивнул. Больше на эту тему они не отвлекались, но перед тем, как расстаться, он пообещал найти время, чтобы не таскать Леру на экзамены, ну и подыскать ей еще пару преподов. Домой Лера возвращалась под впечатлением от результата аудита. Это же никому в этой жизни верить нельзя, и на каждое обещание надо иметь юридически оформленный документ. Раз уж что акционеры друг друга заносводят, то что говорить о простых людях? Чем больше Лера погружалась в дела медиахолдинга, тем больше жалела, что не задумывалась раньше о том, что у всех есть права. И если тебя что-то не устраивает, можно и нужно говорить на языке закона. Как она могла так раствориться в мужчине, что забыла про себя? Разве это любовь? По утешше было желание отомстить Султанову после встречи с юристом снова запылало праведным гневом. А ведь у Сашки вот-вот должен родиться ребёнок. Но эта мысль не заставила Леру смягчиться. Она дойдёт до конца. Чем займётся после, она уже смутно представляла. И только подъезжая к дому, Лера вспомнила о том, как этот день начался. Словно слыша чужие мысли на расстоянии, о себе напомнил Лекс. Дуешься на меня. Сообщение своего пасынка Лера проигнорировала, но тот не отступал. Зря обижаешься, я бы мог тебе помочь. Набери, как успокоишься. Вот же гадёныш. Хотелось, конечно, ответить что-то колкое, но лучшее наказание для таких как лекс это полный игнор. Его отца игнорировать Лера не могла. Исаев ждал её дома, и едва она вошла, он тут же позвал к себе. У него возникло к жене предложение, и оно не имело никакого отношения к их договору.